Глава 2. Действует ли дьявол совместно с колдуном? правоверно ли утверждать, что для чародейства дьявол должен всегда действовать совместно с колдуном или один независимо от другого? Например, дьявол без колдуна или, наоборот, может произвести подобное действие. Первое. Августин утверждает следующее относительно действий дьявола без посредства колдуна. Все, что совершается зримо, может совершаться также через посредство низших сил воздуха. Но телесные порчи не бывают незримы, они ощутимы, поэтому они могут причиняться и демонами. Второе. Кроме того, вред, нанесенный согласно Библии, Иову и огонь, упавший с неба, и рабы, уничтоженные вместе со стадами овец в одно мгновение – и ураган, разрушивший дом и убивший детей, был делом рук дьявола без помощи ведьмы, но с божьего попущения. Также обстояло дело и с семью мужьями девственницы Сары, умершленными демоном. Третье. Далее. Все то, что возможно совершить более высокой силе, достигается ею без помощи всякой какой-либо иной силы. Более высокая сила не нуждается в низшей силе. Низшая сила может сама по себе производить град и возбуждать болезни, ведь Альберт Великий в своем сочинении «О свойстве вещей» говорит, что сгнивший шалфей, положенный особенным образом в колодец, вызывает удивительные бури в воздухе. Четвертое. Далее. Если говорят, что демон... Практикует чародейство не из потребности, но для погибели тех, кого он ищет, то это противоречит Аристотелю. В своей этике Аристотель говорит, что злые поступки совершаются добровольно. Это он доказывает тем, что никто добровольно не делает несправедливости, если он не имеет желания сделать несправедливость, и никто не занимается развратом, если он не стремится в невоздержанности. Поэтому-то законодатели и наказывают злых. Ведь эти последние, собственно говоря, делают злое добровольно. Если же дьявол с помощью ведьмы делает что-либо дурное, то он поступает с ней, как со своим орудием. И так как орудие зависит от воли работающего им мастера и не имеет самостоятельной воли при такой совместной работе, то и действия его нельзя приписывать ему и, следовательно, наказывать его за это. Возражая против этого, скажем следующее. «Дьявол ничего не может предпринять без ведьмы». Вначале укажем общее основание. Каждое действие происходит через прикосновение. Так как демон к телам вовсе не прикасается, не имея с ними ничего общего, то он нуждается здесь в орудии, которому он передает вредительскую силу через свое прикосновение. Что чародейство возможно и без помощи дьявола, это доказывается глоссами и текстом послания к галатам. О неосмысленные галаты! Кто околдовал вас, чтобы вы не слушались правды? Глосса дает объяснение, что некоторые могут сглазить ближних и, главным образом, детей. На эту же тему говорит Авиценна. Часто душа влияет на чужое тело, так же, как и на свое собственное, как, например, при воздействии дурным глазом. Так думает Алгоцель. Авиценна полагает, что сила воображения может и без посредства дурного глаза воздействовать на чужие тела. Причем он дает понятию воображения слишком расширенный смысл. Мы понимаем под ним не особую силу, отличную от разума, представления и суждения, а такую силу, которая охватывает все эти внутренние способности. Не подлежит сомнению, что сила воображения может воздействовать на тело. Возьмем хотя бы следующий случай. Человек легко может пройти, не падая по балке, лежащей на дороге. Если же эту балку положить над глубокой водой, то человек не так легко решится пройти по ней, так как его душа будет находиться под сильным впечатлением возможности падения, что парализует его тело и его силу. Здесь имеется точка соприкосновения с дурным глазом, поскольку происходит особое воздействие на тело. В данном же случае воздействие происходит на свое собственное тело. Неверно утверждение, что подобное воздействие исходит только от живого тела и именно из души на чужое тело. Ведь в присутствии убийцы кровь начинает течь из ран убитого. Тела могут, значит, и без посредства души производить удивительные явления. С другой стороны, человек, проходящий мимо убитого, не может удержаться от содрогания, даже если он мертвеца и не видит. Естественные явления имеют также особые от человека скрытые силы, как, например, притяжение железа магнитом ну и прочее подобное, приводимое Августином в его ограде Божьем. Также и женщины могут с помощью определенных приемов воздействовать на чужие тела и производить изменения их без участия дьявола, что для нашего разума не совсем понятно. Но это непонимание не должно заставлять нас приписывать подобные воздействия дьяволу, как бы говорящему из женщин. Кроме того, ведьмы пользуются изображениями и орудиями, подкладываемыми под пороги входных дверей или в определенных местах, куда заходят животные или люди, которые таким образом околдовываются и, случается, умирают.